Последними словами, Треск опять ринулся в атаку, но Хок выставил перед собой топор, защитился, а затем нанес удар, вложив в него всю силу. Широкое металлическое лезвие вонзилось в советнику между ребер. Закричав от боли и ярости, тот упал на кровать. Хок рывком освободил топор и занес его для нового удара. Треск взглянул на свой бок и увидел кровь, клещущую из раны. Окунув пальцы в красную жидкость, он поднес их к рту и тщательно облизал. Хок от неожиданности опустил топор, и Треск, воспользовавшись передышкой, внезапно бросился на него и вцепился ему в горло. Костлявые пальцы сомкнулись на шее Хока, не давая дышать. Замахнуться и нанести удар топором было невозможно. Хок отбросил топор, схватил Треска за запястье, но тот обладал нечеловеческой силой и не ослабил хватку. В глазах Хока потемнело, кровь застучала в висках. Фишер подкралась сзади и ударила Треска мечом по правой руке. Острое лезвие рассекло мышцы, и рука бессильно повисла. Хок, собрав последние силы, оттолкнул советника от себя. Треск не сдавался. Повернувшись к Изабель, он бросился на нее, но она увернулась и направила свой меч прямо в сердце советника. Он стоял и спокойно глядел, как сверкающая сталь проникает в его тело. Фишер выдернула меч. Треск упал, как подкушенный, будто его держала только эта стальная подпорка. Упал навзничь, заливая кровью пол. Несколько секунд он глядел на своих победителей. И вдруг глаза его погасли, дыхание остановилось. Хок прислонился к стене, ощупывая шею. Фишер, пнув ногой тело Треска, опустился на пол проверить, есть ли у него пульс. Пульса не было. Фишер с удовлетворением кивнула и поднялась. «Он готов, Хок. Ублюдок мертв». «Прекрасно», — ответил он, удивляясь, как хрипло звучит его голос. Последствия оказались тяжелее, чем он предполагал. «Ты в порядке, девочка?» «Могло быть и хуже», – кивнула Фишер. «Как ты думаешь, треск-вампир?» «Нет, у него нет зубов. А потом ты же видела его вчера утром на брифинге». «Да, правильно», – согласилась Изабель. «Значит, он только слуга. Но убрать такую тварь не помешает. Для уверенности». Изабель вонзила кол треску в сердце, потом проделала то же самое с телом девочки. «Так всегда поступали с вампирами». Они вышли из комнаты, закрыв за собой дверь. Хоку показалось, будто воздух в коридоре заметно посвежел. Подняв лампу, прихваченную из соседней комнаты, он внимательно взглянул на вторую дверь. «Он находится где-то рядом», – прошептала Фишер. Посмотрев на жену, Хок с удивлением заметил в ее руке еще один деревянный кол. «Сколько же ты их запасла?» – спросил Хок. «Три», – спокойно ответила Фишер. «Два мы уже использовали, но третий нам еще может пригодиться». У нас, я думаю, еще возникнут трудности. «Ты всегда умеешь приободрить меня в нужную минуту», – улыбнулся Хок. Он приоткрыл дверь, прислушался и пинком распахнул ее. Дверь слетела с петель, ударилась о противоположную стену и с грохотом упала на пол. Отзвуки удара еще долго отдавались в тишине дома. Хок осторожно вошел в комнату, держа в одной руке топор, а в другой лампу. Комната оказалась почти пустой, не считая тяжелой металлической кровати у противоположной стены. Фишер осторожно выстукивала стены, ища потайные комнаты. Хок стоял в центре и осматривался. «Убийца где-то рядом. Наверняка рядом». Хок, подойдя к кровати, заглянул под нее. «Ничего, кроме пыли и темноты». Он выпрямился и посмотрел на Фишер. Она, кивнув, огляделась вокруг. Хок нахмурился и снова устремил взгляд на кровать. И вдруг его синило. «Изабель, помоги ко мне». Вдвоем они отодвинули кровать от стены, И Хок обнаружил потайную дверь. Он поддел ее лезвием топора и осторожно нажал. Дерево заскрипело, панель медленно отошла в сторону, и они увидели комнату, посередине которой стоял огромный гроб. Хок почувствовал, что во рту у него пересохло. Гроб длиной в 7 футов и шириной в 3 фута был сделан из темно-красного дерева. Какие-то замысловатые рисунки покрывали его стенки и крышку. Такого они в жизни не видывали. Фишер подошла поближе, лицо ее побледнело. «Ну, вперед», – проговорил Хок, – «давай его вытащим». Гроб оказался тяжелее, чем они предполагали. Запах стоял ужасный, пахло кровью, смертью и разложением. Хок даже отвернулся, чтобы глотнуть воздуха. Наконец, сантиметр за сантиметром, они сумели вытащить гроб из тайника и стали рассматривать его. «Большой, правда?» – сказала Фишер. «Да уж», – ответил Хок. Как только я откину крышку, ванзай кол ему в сердце, а я отрублю мертвецу голову. У вампира нет никаких шансов. Договорились, кивнула Изабель. Мы с тобой проделали немало грязной работы, но последнее задание, по-моему, самое грязное. Вспомни девочку, резко произнес Хок. Ну, начали. Они наклонили гроб, крышка открылась, отбросив их в сторону. Вампир сидел, нагло уставившись на них и оскалив в усмешке ужасные зубы. Бог до боли сжал рукоятку топора. Он-то думал, что знает, как выглядят вампиры, но сейчас понял, что ошибался. Существо, сидевшее перед ним, когда-то, возможно, и было живым человеком, но сейчас ничем его не напоминало. Перед ними был труп, давно умерший и похороненный, но приобретший способность покидать могилу. Морщины бороздили впалые палые щеки с синеватыми пятнами на бледной коже. Глаза отвратительного желтого цвета, без зрачков и радужки. Длинные седые пряди свисали вокруг лица. Руки мертвеца были неестественно тонкие, пальцы напоминали ногти.